Собрались быстро. и Зимний комплект формы оставил, его только стирать начали. Меня докинули до передовой, здесь 30 километров по прямой. Где-то в час ночи два солдата и унтер меня провели через заграждение, и я ушел в тыл немцев. Шел в полный рост, обойдя наблюдателей, которые больше слушали, чем таращили в ночь глаза. Мелкий ливень им мешал, да и мне. Те в плащах были, да и у меня непромокаемый с капюшоном. Я же шел, стараясь стряхнуть сапог лепешки чернозема. липкие как глина, и только ругался. Не вслух, естественно. Тоже нашли время. Вон, несколько дней вполне летная погода стояла, а тут что? Как будто специально дождей ждали. Пусть я все равно решал поставленную задачу, а куда деваться. Может, вообще не получу больше такого задания. Нужно пользоваться моментом. Угнал у немцев грузовик. Повезло наткнуться у артиллеристов. Редкости они пока и нагло покатил в тыл. Там повезло, на ближайшей железнодорожной станции как раз светало, уходил эшелон в тыл. И с ним, пристроившись на свободной задней площадке, закутавшись в овчинный полушубок, я уходил дальше в тыл, радуясь в душе, что столько запасов наготовил. Вот аккуратно ел ложкой из солдатского котелка уху со свежим белым душистым хлебом. Иногда дым от паровоза мешал, заставлял морщиться, чую, сейчас чихну, но не чихалась. Дождь перешел в затяжной, но плевать. Мне нужен просвет. Взлететь и двинуть ближе к югу и дальше к Швейцарии. Задание Самсонова — это напоследок. Я вообще по своим делам качу. Да, забыл сказать. Сам я был в немецкой форме рядового. Той самой, будучи в которой шесть всадников из гаубичной батареи подстрелил. Уже отмыл ее, погладил, подшил, как родная сидит. Только летняя она, а шинели нет. А немецких в запасе нет ни одной. Поэтому по пути я снял её с немецкого часового вместе с каской, выбрав свой размер. Однако на поезде-то особо не помогала от холодного ветра, мёрз. Поэтому и полушубок надел. Вот в нём даже жарко было. Сам состав останавливался почти на всех станциях. Я особо не прятался. А зачем? С карабином на ремне, в каске, ходил по площадке, изображал часового. Хоть бы кто подошёл и спросил, а ты кто? Раз на посту, значит, так и надо. «Люблю немецкий порядок». Так и двигались, пока вечером не прибыли на крупную узловую станцию. Похоже на месте, я это понял. Когда состав начали гонять по путям, разделяя. Пару вагонов туда, пару вагонов сюда, под загрузку. Вот и покинул площадку, уверенно двинув ко входу. Только у длинного пакгауза на час задержался, куда пять вагонов с моего эшелона подвели. Там овощехранилище еще было и подземные ледники где колбасы, сыры, вина дорогие хранили. Все колбасы прибрал, вина немало, свежих сосисок семь тонн. Вот свезло-то. Я за последние дни изрядно хранилище личное накачал. Было куда убирать. Так и в овощехранилище набирал картошки, её больше всего любил, капуста кочанами. Ни килограмма свободного не осталось. И только тогда покинул станцию. Правда, добыча без жертв не обошлась. Троих ножом снял, Из них один интендант, офицер, что отвечал за Пакгаус и заинтересовался, что это за солдат там шарится. Отъехал от города на своем «Мерседесе». А машина обслужена, уже опробована, так что порядок. Только что другое о технике подобрать надо. Это авто для парадных выездов, например, за Ингой съездить. Отпрошусь у майорова. А для таких лихих дел, что попроще и не жалко потерять, стоит заиметь. Мэрс точно жалко. Впрочем, сейчас говорить поздно об этом. Хранилище полное. Накачаю еще. Суток хватит на 5 тонн. Тогда можно что прибрать. Да и эти пять тонн, то и больше я заполню шоколадом из Швейцарии. Вот буду тут вражеского генерала для плена искать, тогда и подберу авто. Что интересно, о дирижаблях я даже не вспоминал. Да там вдвоем на грани управления идет. И то его модернизировать надо, чтобы рук хватало. Одному управлять — это из разряда фантастики. Впрочем, к концу войны увести хочу, поновее. Надеюсь, хранилище будет достаточно накачано уже обзаведусь хотя бы парой близнецов. Планы, планы. Ладно, не до этого пока. В этом городе дождя не было. Тучи низкие, ветер порывистый, но взлететь смогу. Убрал машину и взлетел прямо с дороги. Вполне ровная укатанная трасса со щебёнкой. Так и направился прямиком в Швейцарию. Причём полёт без посадок. Кустики посетить успел, дотерплю да Я знаю, что у Фокера по дальности от района города Познань в царстве польском не хватит топлива до Цуриха. Но бак был передо мной. Я мог открывать крышку и, приставляя горловине ладонь, сливать из хранилища топливо. Там литров 200 без тары. Его использовал. Бензин с другими вещами не соприкасается, я уже проверял. Потому и залил этот запас. Готовился. Пять часов в одном месте пришлось дождевой циклон стороной облетать, но добрался. Тут погода вполне неплохой была. Хотя тоже тучи. Сел на дорогу в пяти километрах от окраина города. Ночь темная, свидетелей нет. Поэтому, обслужив и подготовив самолет к новому использованию, что час заняло, на Мерседесе покатил в сторону Цуриха. Я хороший штурман, не заблудился. Точно вывел самолет куда нужно. Заселился я в гостиницу, загнав автомобиль с поднятой крышей во внутренний дворик. Там уже стояла машина еще одного постояльца. На пять дней снял. Сонный портье оформил и заселил. Дольше я не пробуду. Оплатил также трехразовое питание в ресторане при гостинице. Я уже не раз пользовался этой гостиницей в разных мирах и всегда был доволен ее сервисом. А так пять дней я выделил себе на все про всё Еще шестой в резерве, но, надеюсь, не потребуется. Принял душ и уснул. Попросил портье поднять меня в девять утра, то есть через шесть часов. А то я двое суток не спал. Там урывками на задней площадке вагона не считается. Это полудрёма, неполноценный сон. Нужно отдохнуть. Разбудил меня уже другой портье. Они сменились, позавтракал в ресторанчике. Я в гражданской одежде был. И сначала поехал в пограничную службу, где издался, признав, что пересёк границу незаконно, на самолёте. Лётчик высадил и улетел. Это зафиксировали, меня оштрафовали и внесли в списки. А обычное дело, не в первый раз. «Зато теперь законно нахожусь в стране». В загранпаспорт получил первую отметку о пересечении границы. То, что других нет, их не смутило. О войне знали. «Буду покидать, попрошу поставить штамп об этом». После этого в ту службу, что регистрирует в своей стране чужих дворян, и написал заявление на полную регистрацию по причине покупки в Цорихе недвижимости. И заплатил за срочность, также оплатив кассовый сбор. «Особо взятки тут не берут». Но я прямо объяснил, что стеснен во времени, но не в средствах. И мне проще денежно замотивировать их. За три дня обещали сделать, а не за две недели. Ну а сам занялся поиском квартиры. Неожиданно оказалось выставлена на продажу та, что уже брал, в дорогом и престижном квартале. Четыре спальни, пять дополнительных комнат, два санузла, кухня. Отличная квартира. С лестничной площадки четвертого этажа дверь была только одна — В эту квартиру, как и на других площадках. Я и приобрел ее. Брал на будущее. Появятся дети и будет где жить с комфортом и без стеснения от недостатка места. Выплатил немалую сумму за эту недвижимость, но не регистрировал пока. Жду. Я могу зарегистрировать на два документа. Свой загранпаспорт или на дворянский патент, и лучше последнее. Если Россия тут рухнет, то загранпаспорт станет недействительным. А дворянский патент, зарегистрированный в местном дворянском собрании, актуальности не потеряет. В Швейцарии точно. На патенте будет отметка о регистрации в местном дворянском собрании. Кстати, буду вынужден устроить бал в самом крупном ресторане, пригласив местных дворян. Обычная процедура знакомства с новичком. Традиция. После приобретения квартиры нанял на 5 лет адвокатскую контору и дальше занялся покупками. Приобретал шоколад разного вида, немало в подарочных упаковках, гулял вечерами по городу, в общем, отдыхал. Наверное, впервые так беззаботно в этой новой жизни. Три дня прошло быстро. Получил ей регистрацию с отметкой на патенте. Забрав его, сообщил, что приглашаю в ресторан. Отметить, те сами сказали, что пригласят нужных людей. В ресторане забронировал большой зал. Там готовиться начали и дальше, передал патент адвокатам. Они начали регистрацию квартиры на него. Обещали быстро максимально сделать. Есть нужные связи. Перед этим на тот же патент открыл счет в банке, положив 20 000 фунтов стерлингов на будущее. На пятый день квартиру зарегистрировали. Я платил коммунальные услуги на 5 лет вперед. Это возможно. У хозяина дома, что продал квартиру со всей мебелью, есть прислуга и ключ. Будут раз в неделю пыль протирать. В общем, все, что планировал, сделал. Поэтому в ночь с пятого на шестой день пребывания в стране вылетел обратно с той же трассы. Да, на загранпаспорте отметку, что покидаю страну, сделал. Единственное, что забыл сказать, я автомобиль купил. «Фиат-15». Здесь нет автосалонов, но есть мастерские по ремонту и при них площадки по продаже новых автомобилей. Там усмотрел этот знакомый грузовичок, чисто для личного использования. Полторы тонны грузоподъемностью, зеленый, новый, и купил. У меня такой был, хорошая машина. Тем более этот экземпляр с кабиной, что редкость. Пусть та из брезента, как и крыша. Также добавлю, что оба хранилище полные. Заполнил перед отъездом. Разве что личная с последних покупок и на момент взлета накачалась на 300 килограммов свободной массы. Да и продолжала работать. Сам полет несколько не задался. Думаю, на фронте тоже затишье из-за непогоды. Все прячутся в укрытиях, вроде землянок или домов, если в тылу. Когда понял, что все, лучше на посадку идти. Дальше дождь стеной, успел сесть. После чего на Фиате, под строями начавшегося ливня, доехал до ближайшей железнодорожной станции и направился поездом в сторону Берлина, откуда он отходил. Сам я в гражданском костюме был. Портной в Цюрихе, два зимних костюма с шерстяной ткани отличных шил, в плаще, в шляпе. Двое суток потерял. Даже резерв улетел. Но где чугункой и где на Фиате добрался до городка, где стоял штаб восьмой германской полевой армии, шесть офицеров пришлось брать. Двое прусских были, пока я не получил эту информацию. Свидетелей ликвидировал. Ночью, а генерал спал под охраной чуть дальше по улице, я сначала обнёс штаб, вырезая дверцы сейфов и забирая содержимое. Вырезал просто, убирая кусок дверок замками в хранилище и доставая в стороне. Вот так, набрав что нужно, даже печати были, сразу пихая по чистым новым мешкам для картошки и также через окно второго этажа выбрался. Удивительно, но факт, обошлось без трупов. Три сейфа в четырех кабинетах очистил их, хоть бы хны. Понимаю, что глубокая ночь, но штаб и в ночное время частично работал. Дежурные офицеры отвечали на звонки, отслеживали свежую оперативную информацию, но все это происходило на первом этаже. Потом и генерал искрал. Да так же. Снял часового, приставил лестницу, поднялся к окну второго этажа, убрал стекло в хранилище, чтобы просунуть руку и открыть окно, забрался в спальню и банально тюкнул генерала по темечку. А вообще, наугад окно выбрал. К счастью, оно вело куда и нужно. Не зря часовой маячил. Увязал генерала в одеяло, как живую гусеницу, форму прихватил, шинель и все, что было в комнате, забрал, включая довольно пухлый портфель. После этого спустил на веревке вниз, На плечи отнес за угол, в машину уложил в кузов, накрыл брезентом и в форме немецкого солдата на Фиате покатил к выезду. Патрули только сторонились, уступая дорогу. Покинув городок, а я недалеко уехал, тут же на дороге достал самолет. Погода позволяла, и я торопился, пока не испортилась вновь. Самое сложное было безвольную тушку генерала еще засунуть на место леднаба. Ничего, как Эсфон Белов справился. С кузова и перекинул. Машину уже убрал, и мы взлетели. Еле успел до рассвета перелететь через передовые позиции и совершить посадку. Успешно. Лук принял самолет, не разбил. Вытащил генерала, сразу убрав самолет, потом обслужу. Немца в легковой автомобиль «Астон» так себе машину у штаба увел и, усадив генерала, начал его одевать. Да тот и сам стал приходить в себя. Я успел достать мешки с добычей штаба. Два на переднее сиденье и два справа от генерала уложил. Ох, и матерился он, когда понял, что произошло, но ничего, оделся. Сам я уже был в форме русского офицера. Запахнул шинель, а тут еще холоднее стало. Фуражку пониже, генерал сзади, крыша есть. Но по бокам пусто, так что ветер по кабине свободно гулял. Тот обещал не сопротивляться. Оказалось, мои пинки по костлявой заднице фон Белов уже были известны в Германии. Откуда? В газетах не писали. По его неозвученному мнению, если я, будучи тогда нижним чином, так со старшими офицерами обращался, то что будет, когда в офицерском чине? Решил не рисковать. Так что то, что за спиной сидит вражеский генерал со свободными руками, мне ничуть не мешало управлять машиной. Я его в зеркальце заднего вида видел. Нет, зеркальца изначально не было, это я карманное приспособил. Встретил два конных разъезда, Драгуны поудивлялись трофею и ценному пленному, даже выделили солдата. Тот сел с левого бока от недовольного генерала и так доехал до штаба армии. Место назначения та не поменяло Да и осталось тут километров 20 проехать. Пару раз чуть не забуксовали, но разъезд, что меня сопровождал, помог, вытолкали. Все же дороги в России еще те. Хвалить другие не буду. Там расстояния небольшие понятно несложно в хорошем состоянии их держать в штабе сразу суета поднялась самсонову доложили что я вернулся девять дней потратил но справился же мешки с документацией в разведывательное отделение там вскрывали изучали самое срочное передавали выше с командующим вражской армии обращались учтиво тут и выяснилось что это не командир восьмой полевой армии а генерал фон франсуа командир первого армейского корпуса этой же армии Я как раз докладывал Самсонову о том, как скрал документы и генерала, когда об этом сообщил адъютант командующего. Полчаса прошло, сами только сейчас выяснили. «Что вы скажете, подпоручик?» — обратился тут ко мне. Понятия не имел. Я знал, что командир армии в этом доме живет, пленный сообщил. С этой стороны часовой топтался. И одно окно на втором этаже, явно спальня. Часового снял ножом, документы его уже сдал, Лестницу приставил и забрался. Тюкнул по темечку, завернул в одеяло и спустил на верёвки. Откуда мне было знать, что это не тот? Или тут, как на Кавказе? Кого скрал, на том и женись. Что мне этих генералов там сортировать надо было? О, этот с бородой, у этого бородавка, этот старый. Не пойдут. Обида во мне так и плескалась. Не ценят меня тут. В лес уйду, к волкам. Вот. Самсонов захохотал… Смех на весь штаб слышен был. Украденный генерал не понимал, что происходит, и хмурился. Вообще Самсонов мне начинал нравиться. Грамотный и опытный командир. До этого мы знакомы лично не были. И то, что не повезло, и армия должна была быть разбита, а тот якобы застрелился в окружении, это из-за недостатка точных разведданных с передовой. Разведка подвела, потому и неправильные приказы шли. Если бы не Белов и документы, что с ним принес, Хана армии была бы. Сейчас ситуация исправлялась. Тот тоже учел ошибки. Стал очень серьёзно относиться к разведке. Расширил штат. Вон, свою охотничью команду разрешил создать. Это пластуны так называются. Состав в количестве роты — 250 солдат при четырёх офицерах. Уже действуют. Дальше, закончив опрос, Самсонов, пребывая в отличном настроении, не убыл, забрав пленного. С ним работали. Завтра отправят дальше в тыл. Уже сообщили в Генштаб о пленном и трофейных штабных документах. А я писал рапорт на своем рабочем месте. Главное, не завраться, чтобы на лжи не поймали. Вроде красиво получилось. А потом отдыхать. В баньку. Я ее уже заказал у хозяйки, где на постой стоял. Да, один офицер отбыл. Двухкомнатная квартира с удобствами освободилась. Дорого, не всем по карману. Цены завышали, пользуясь спросом, и я перехватил. «Буду в ней с Ингой жить». Вот сразу и переехал. Майоров передал телеграммные бланки. Инга сообщала, что выезжает, и уже выехала. Других писем пока не было. Да и рано еще. Так что хотел отдохнуть, но снова в штаб вызвали. Уже день почти прошел. Скоро стемнеет, оказалось, подтвердили приказ на награду. И он пришел. А это прошлое. Орден Святого Владимира Четвертой степени с мечами — За разведывательные действия и захват штаба вражеского полка. За этого французика или фон Франсуа? Так вот, за него тоже обещали награды, но, похоже, столица в этот раз мне не светит. И тут наградят. Так и оказалось. Утром следующего дня, после завтрака, я вернулся к службе и продолжил перебирать донесения от разведки разных корпусов и дивизий. Самсонов уже вот был с пленным и трофеями, так я и оказался за бортом. Да и нормально, не опечалило. «Я Ингу жду. Ещё не хватало разминуться». Так дни за днями и шли. Командующего три дня не было. Он не мог армию оставить надолго. Сдал пленного и вернулся. От штабных офицеров, а у меня там уже появились знакомые, узнал, что меня на Георгия Третьей степени представили. Редкий орден высшей доблести. А Четвёртой степени у меня уже был. Чин поручика дают, это всё. Машину трофейную тоже приняли». Мне за нее премию выплатили. Не ожидал. Хм, а где моя премия за первую? То, что в дивизии осталось. Можно, конечно, вопрос поднять, ну ладно уж, дарю. Вот так служба и шла. Я еще в двух разведрейдах поучаствовал с крайней неохотой. Я тепличное растение и не люблю холод, сырость и дождь пополам со снегом. А когда к этому примешивается грязь, предпочитаю сидеть у тёплой печки в кресле и почитывать книги о приключениях таких болванов, что лезут в слякоть. Жаль, но тут именно я этот болван, что выполнял приказ. Погода не радовала, всё же первые дни октября. Правда, потом потеплело и всё просохло. Может, бабье лето? Инга прислала новую телеграмму, когда прибывает. «Майоров меня отпустил. Я взял машину с шофёром из гаража армии, свои не трогал» и с двумя попутчиками, которые ехали со мной, раз есть оказия до городка железнодорожной станции, добрался до цели. Я сам там больше месяца назад высаживался, возвращаясь из столицы в свою армию. В этот раз нашинели погоны поручика. Два дня назад дали чин, орден долго ждать. Когда там в Георгиевском комитете разродятся еще? Понятно, что дадут, генерала взял. Не откажут представлению на него, просто подождать надо. «Что ж, ждем. Тут и поезд жду, который через два часа должен быть. Мне так служащий вокзала сообщил. И орден тоже. Вот по чинам ясно намекнули, чтобы больше не ждал повышения. И этого достаточно. Мол, мол, ты шо? Прям грамотно все объяснили. Даже за третьего генерала не дадут». «Что есть, то есть. Я ибриться-то начал, только пока в столице жил на новой квартире. Действительно, молодой». Как бы то ни было, Ингу я в двери вагоны рассмотрел. Рукой махала, увидя меня, принял ее на руки. Опустив на перон багаж получил. Четыре чемодана многовато, но та надолго. Со мной шофер был, он большую часть и нес. Загрузились, взяли офицера-капитана, он получил назначение к нам в армию. Одно место было, и вот так покатили обратно. Чемоданы на задке, их еще брезентом накрыли, чтобы грязью из-под колес не закидало, дважды под обстрелы попали, это я такой везучий. Тут конные летучие отряды часто работают, а на меня две банды в этот раз. Ингу напугали. Хорошо, на скорости ушли, а на вторую банду навели разъезд, что как раз навстречу попался. Да они сами слышали выстрелы и спешили. капитан у штаба высадили, я там задержался, доложил дежурному об обстреле, А потом на мою квартиру, где отпустил машину, сам подняв чемоданы наверх. Квартирка у нас на втором этаже каменного здания. Пока Инга принимала душ, да, это роскошество тут было. Вода уже нагретая ждала, слуги подготовили. Я же говорю, успел перехватить, но цена за аренду, ого-го. Кстати, по обстрелу я так сообщил, что при первом обстреле работало шесть немецких карабинов. Только они, а это означает одно. Немецкая разведгруппа. Скорее всего, в своей форме и с оружием, иначе бы и винтовки Мосина работали. Второй обстрел — восемь стволов. Там чего только нет, это уже банда. И на нее разъезд ушел, может, и найдут, нагонят. Поэтому мое сообщение дежурного насторожило. Сразу начал выходить на охрану тыла. У нас и такой ответственный офицер был, а капитана отослал в то отделение, что его примет, на ночь устроит. Куда направят, это завтра решать будут, сейчас поздно. Только зарегистрировал прибытие. А у меня начиналась служба куда интереснее и приятнее. Что-то же должно быть хорошее. Вот и вызвал девушку. Да и письма от Олега и Анны первые получил. Пока порядок.